ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ Движение тюрков в степь было грандиозным событием в истории человечества. С ним сравнимо разве что открытие и заселение Америки. Но в степи все было куда масштабнее, крупнее. Заселялась новая в жизни людей природная зона Земли. Это переселение назвали «Великим». Началось оно во втором веке с Алтая, двигалось в сторону Европы и продолжалось три века. Конечно, массовые переезды тюркских семей были и прежде – в Индию, в Иран, в Среднюю Азию. Но они были просто массовыми, а не великими переездами. И исход скифов в степь тоже не называли великим, слишком малочисленны и слабы. Были тогда тюрки. Триста лет. Солидное время. Впрочем, заселение новых земель и не могло быть быстрым, иначе оно не было бы великим. Кипчаки шли по степи, как по натянутому над пропастью канату, осторожно и уверенно. Делали непосильное для других народов дело. Масса замечательных изобретений появилась тогда. Они облегчали жизнь, вселяли уверенность. Врожденная изобретательность помогла наблюдательным тюркам выжить в безжизненной степи. У брички появилась крыша-навес. Получилась кибитка, удобный домик на колесах. Утеплили кибитку войлоком, получилась избушка. В ней стало тепло и зимой. Когда несколько избушек собиралось на ночлег, их выстраивали кругом. Вырастал городок на колесах. За считанные минуты вырастал он в степи. А это и крепость, и место жительства. Войлок у тюрков обрел новое качество. Он стал строительным материалом. Тоже очень важное изобретение, сохраняющее зимой тепло а в жару прохладу. Кроме тюрков ни один народ мира не обрабатывал так изящно шерсть, просто и быстро. Изделие из войлока на дожде не мокнет, капли по ворсинкам стекают вниз, на землю. Так появилась на всадниках войлочная накидка и панча, известная как «бурка». Из войлока делали красивые ковры арбабаши, валяли теплые сапоги-валенки. Были мастера, столь тонко выделывавшие шерсть, что из нее степники шили одежду, головные уборы. Фетр — так ныне называют этот тончайше выделанный войлок. Войлок — бесспорная визитная карточка тюркского народа, еще одна печать его умения и смекалки. Она говорит и об овцеводстве, к которому тюрки подошли со всей своей внимательностью. Они одомашнили муфлона, дикого барана, обитателя Алтайских гор, и научились стричь ему шерсть, придумав для этого ножницы. В каждой повозке избушки на полу лежал ковер арбабаш, а на нем стоял сумавар, в котором кипятили воду при переезде. До сих пор люди не придумали ничего экономнее и проще сумовара. Правда, называют его теперь русским самоваром. так немного переиначив тюркские слова су вода мавар сосуд. русский язык бережно сохранил память о тюркском изобретении. Оно, как и ямщицкой тройки, появилось во времена великого переселения народов. Многое дала тюркскому народу степь, многому его научила. Но, конечно, не забывались и старые алтайские традиции. Новое лишь прирастало к старому. Горы по-прежнему жили в сердцах людей, являлись им во сне, и получалось нечто странное. Вырастали новые поколения, в жизни не видевшие гор, но почитавшие их. Они знали о горах понаслышке от старших. От них же унаследовали они обычай, который отличал их от других народов. Так в степи возникло еще одно удивительное явление степной культуры курганы, рукотворные копии гор. Они зримое продолжение алтайских традиций. Еще один знак присутствия тюрков на планете земля курган отсыпали на месте захоронения хана или знаменитого полководца он был священным рядом с ним степники кипчаки совершали обряд почитания усопшего молились тенгри обряд вели строго по завету предков которые тоже молились у священных гор в степи кипчаки все делали вроде бы так же и уже Не так. Изучая курганы, археологи пришли к неожиданному открытию. Степные курганы, оказывается, строили, не отсыпали, а именно строили. Они инженерное творение, способное поведать о культуре народа. Поначалу степники хоронили так же, как на Алтае. Но в степи другая природа, поэтому и обряд погребения Должен был стать другим. Каким? Все зависело от условий. Надо сказать, что умерших соплеменников древние алтайцы не всегда предавали земле. Был обряд посвящения покойника небесам. Свершалось таинство, которое могло быть только у жителей гор. Ведь в скалистых горах или в вечной мерзлоте вырыть могилу порой невозможно покойника завернутого в белую ткань алтайцы выносили на священное место и оставляли там на высокой каменной площадке неподалеку разжигали костер из сухих веток пропитанных жиром столб дыма привлекал пернатых хищников грифы слетались с окрестных гор напоминальный пир на прощальном камне оставались лишь бурые пятна и кости которые уже становились мощами умершего. Какой же глубокий смысл был у этого обряда погребения на небесах? В нем целое философское учение. Тюрки считали, что смерть — это рождение новой жизни. Потому что душа человека бессмертна. После смерти она переселяется в другого человека или в животное стало быть, тело умершего с помощью птиц приносили в дар новой, нарождающейся жизни. В иных случаях древние алтайцы тело умершего придавали земле, обычно на вершине горы. При этом в могиле строили из бревен небольшой сруб, дом покойника. Такие захоронения археологи, как уже говорилось, называют срубными. Выходят что могильные срубы — прародители гробов, в которых хоронят ныне. Так было на Алтае, но в степи иная природа, поэтому предпочтение стали отдавать курганам. Для знати строили погребальные срубы, отсыпали курганы, на вершину которых ставили памятник, похожий на древний прощальный камень для пиршества хищных птиц. Рубленная из бревен комната помещалась внутри кургана. Здесь лежало тело усопшего, рядом еда, оружие, различные предметы, убитые конь и рабы. Сюда, в погребальную комнату, вел сверху подземный ход. По нему спускались священнослужители. Подземный ход был не у всех курганов, а лишь там, где покоились мощи особо отличившихся людей иначе говоря, святых. Курганы были какое-то время местом, где люди молились тенгри, то есть храмами. С курганами степь преобразилась, сделалась заметной, истинно тюркской. В ней появились естественные ориентиры. Слово «курган» обрело еще одно значение — граница. Люди знали, где курганы, там тюрки значит, чужая земля. И это далеко не все, что поведали археологам степные курганы. Оказывается, они служили ориентирами, приметными издалека, поэтому их строили вдоль дорог. Это тоже стало традицией, и поныне степные кладбища размещают около столбовой дороги. Однако самое неожиданное назначение кургана открылось к третьему веку. Прежде такого не было. Курган для степника стал храмом под открытым небом. Как прежде священные горы. Перед входом в курган делали площадку, ее назвали харам. Здесь запрещалось разговаривать, можно было только молиться а на вершине кургана вместо прежнего памятника строили из кирпичей что-то похожее на шатер. Что это было? Зачем? Возможно, так придавали ритуальной постройке очертания священной горы Кайласа. Может быть, причина иная. Если эта догадка верна то понятно, почему к IV веку в степи появились первые храмы. Именно храмы, где хранили святые мощи и около которых молились. Кипчаки назвали их в память о священной горе кайласа килиса Шатровый стиль повторял собой контуры священной горы и контуры Аила. Он зародился в храмовой архитектуре именно тогда, на кургане. Это очередная примета тюркской духовной культуры. Свои храмы кипчаки с тех пор ставили только на высоком месте, будто на кургане или на могилах выдающихся людей. Вот оказывается, какие тайны хранят степные курганы. Эти насыпанные горы земли не безмолвны. Великое переселение народов было не движением голодных и оборванных орд, как видится иным ученым, нет и еще раз нет. То было медленное, шаг за шагом освоение новых земель, а с ним размеренное продвижение и развитие культуры Великого Алтая на территории Евразии. Тюрки сближали восток и запад, вершили подвиг титанов. Само по себе это бесспорно, выдающееся историческое событие. Иначе говоря, создавая свою страну, они как бы соединяли разрозненный древний мир воедино. Так рождалась на свет новая Евразия и новая страна в ней. Дэшт И Кипчак. Пять поколений, пять жизней прошло, прежде чем кипчаки подошли к Кавказу, к границам Римской империи. Сделал это хан Акташ. Он первым увидел Запад.